На спине и под правой ключицей имелись следы огнестрельного ранения, а в грудной клетке найдена пуля от револьвера. Суд приговорил Горского, Бельчанского и Овчинникова, которые также убил и дворянина Барановского у памятника святого Владимира в Киеве, к смертной казни. Остальные соучастники преступления были осуждены к различным срокам каторжных работ. Строганов, как и обещал Судейкин, получил минимальный срок наказания 4 года принудительных работ с пожизненным поселением в Сибири. В январе 1880 года Георгий Порфирьевич принял сообщение от тайного агента Сизова о том, что в Санкт-Петербурге готовится взрыв в царском дворце путем Опускание взрывного устройства через печную трубу. Роль трубочистов должны будут играть террористы. Вскоре преступление было предотвращено. Санкт-Петербург, 1881-1883 годы. После убийства террористами Александра II и казни его основных организаторов и исполнителей в конце марта 1881 года политический сыск Санкт-Петербурга продолжал активный розыск оставшихся на свободе лиц причастных к цареубийству а также всех принадлежащих к нелегальным подпольным революционным организациям для оказания практической помощи Из ряда губернских жандармских управлений России в столицу были прикомандированы помощники начальников этих управлений, ведающие разыскной частью, среди них был и Судейкин. Работая с арестованными революционерами, Георгию Парфирьевичу удалось завербовать в качестве тайного агента народовольца Меркулова. Тот назвал известных ему соучастников подготовки покушений на царя, и их арестовали. Многочисленные террористические акты на Александра II, закончившиеся его смертью 1 марта 1881 года, указывали руководству центральных и местных правоохранительных учреждений На несовершенную систему политического сыска в империи она нуждалась в реформировании и опытном организаторе. В марте 1881 года военный прокурор-генерал Стрельников находился у Александра Третьего на Ауенции. Коснувшись в своем докладе вопроса совершенствования политического сыска, генерал назвал Судейкина талантливым жандармским офицером, способным выполнить поставленную задачу. Стрельников хорошо знал Георгия Порфирьевича по совместной работе на юге России, где тот зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.